И если твой несравненный Гонгора пишет так же невразумительно, как ты, то признаться, я за него недорого дам. Такой стихотворец обманет разве только современников.